Анисимов метко докладывал, не выгораживая себя. Меж тем из боковой двери появился нарком обороны. Здесь какой-то тихий, неприметный, хотя на гимнастерке красовались ордена. Следом вошли еще члены политбюро. Некоторые держались свободнее, отодвигали шумом стулья. Седенький Калинин прислонился к выступу белой капельной печи, очевидно теплый, и грелся, сунув за спину ладони. Все молча слушали дознание, что не прекращал Сталин. «Зачем? Для чего они сюда собрались?» Невольно Анисимов снова подумал об угрожавшей ему участи. «Наверное, сначала постановлением политбюро его исключат из партии и лишь затем арестуют. Да, он примостился в стола стенографистка, Достала карандаши и приготовила тетрадь. А Сталин обнажал, вернее, заставлял Анисимова обнажать слабости и незадачи советской танковой промышленности. Прессовое хозяйство, коробка скоростей, отжиг серого чугуна, броня, способы испытаний. Почему результаты неудовлетворительные? Каковы соответствующие показатели на заводах Германии и Америки? Несомненно кто-то основательно информировал Сталина. Кто же? По всей вероятности один из таинственных отделов ведомства, отданного бывшему Бакинцу, которое будто всеохватывающий глаз проникало всюду. Что же Анисимов должен признать, справка была отдельной, а Сталин внимательно, очень внимательно ее изучил. Выспрашивая, Сталин не тронул вопросов, имевших касательство к письму Анисимова к его прежней работе в Прокате. В мыслях Анисимов тревожно искал ответа «почему же?». Впрочем, понятно, зачем задевать еще и прошлое. Он же сам развернул здесь такую картину технических изъянов, что этого с достаточно для обвинения во вредительстве или, как тогда говорилось, во вражеской деятельности. О достигнутом, завоеванном, Сталин не спрашивал. Трудовые заслуги, производственные успехи танкостроителей, немалые, как мог бы сообщить Анисимов, остались неупомянуты. Дисциплина, ставшая второй натурой Анисимова, повелевала ему отвечать лишь на вопросы. Из кармана брюк Сталин вынул трубку, подошел к столу, выколотил пепел в мраморную пепельницу, В тишине гулка отдался этот стук, повозился с табаком. Движения опять были медлительны, или лучше сказать, медлительно властные. Так мог держаться только тот, кто знал, что никто его не поторопит, не перебьет его молчание. Задымила знаменитая сталинская трубка. Тотчас закурили и некоторые из собравшихся. Анисимов, разумеется, и помыслить не смел о папиросе. Сталин вновь зашагал. «Вопрос, думается, ясен», — наконец произнес он. «Что же, товарищи, будем решать?» Не ожидая чьей-либо реплики, он продолжал. «Имеется следующее предложение. Мышцы грудной клетки Анисимова окаменели дыхание, причиняло боль. Мучительно тянуло бросить взгляд на Берия». Но победила выдержка, Анисимов на него не посмотрел, не покосился. А Сталин помедлив повторил. Имеется следующее предложение. Во-первых, преобразовать главное управление танковой промышленности в Народный комиссариат танкостроения. Возражений нет. И вновь выдержал паузу. Второе. Назначить народным комиссаром танкостроения... Товарищи, какие будут кандидатуры? Пожалуй, не ошибемся, если утвердим товарища Анисимова. Другие мнения есть? И заключил. Народным комиссаром танкостроения... Назначить товарища Анисимова Александра Леонтьевича. Возражений нет. Анисимов навсегда запомнил этот миг.